1468 год новой эпохи. Парифат. Мистерия. Снежок опять начал орать с самого утра. Я проснулся от того, что он уселся мне на живот и гнусаво выводил одну и ту же ноту. Какое-то время я пытался притворяться спящим, но это не так-то просто, когда твой кот фамилиар, который в буквальном смысле слышит твои мысли. Нет, мысли я еще мог от него закрывать, конечно. Мне было бы довольно неуютно существовать, слышен каждый из них, но уж с самочувствием-то не получалось никак, и отличить меня спящего от меня бодрствующего он всегда умел с легкостью. И как только он почувствовал, что я пробудился, но притворяюсь спящим, то пришел в ярость, возмутился таким гнусным обманом и удвоил натиск. «Знаете, какие когти эта тварь отрастила? Какие мышцы нажрала? И куда делся тот крошечный котенок, которого я пять лет назад вытащил из реки?» «Он превратился в жирного, шерстяного мудилу». «Абсолютно не согласен», — раздался сварливый голос, который мог услышать только я. «Я у тебя не потому, что умираю с голода». «А потому что жаворонок пропел в третий раз!» «Вот тут у меня резко распахнулись глаза!» «Уже третий рассветный час?» Я скинул снежка и принялся натягивать тунику. «Третий рассветный!» «Наверняка все уже собрались, ждут!» «Я же не могу снова опоздать!» «Мне уже два раза ставили на вид!» «Между прочим, ты видел соседского кота?» Продолжал ворчать снежок. «Он гораздо жирнее меня!» «Ходит и бажничает. А ведь он даже не фамилия Пропустив это мимо ушей, я кинул ему рыбу из холодильного сундука И заметался в поисках штанов Да куда ж я их вчера швырнул-то, а? Мне вредно рыбу Сколько раз я тебе говорил Пошевелил ее лапкой кот Когда будет курица? Ешь быстрей, мы опаздываем Он проспал, а опаздываем мы Раздраженно дернул хвостом снежок «Сам я завтракать не стал, только отхлебнул молока из кувшина. Плеснул и снежку, но наш скривился. Будучи целительным фамилиаром, он лучше всех разбирался в том, что полезно, а что вредно. И не уставал об этом напоминать. Ничего-ничего, попаститься ему точно не вредно. Кошки – пустынные хищники, для их метаболизма нормально есть нерегулярно. В общем-то, им это даже полезно». «Гнилые отмазки». Схватив кота под мышку, схватив папку с проверенными работами, я вылетел за дверь и понесся к зданию провокатониса. Вот уже почти год я живу на территории клеверного ансамбля. Собираюсь поступать в магистратуру, знаете ли, а для этого нужен преподавательский стаж. Либо провести практику для двух практикантов, либо два года отработать в университете. При втором варианте больше нагрузка, зато быстрее заканчивается. К тому же за это платят жалования, а желающим еще и предоставляют квартиру. В моем случае это было особенно актуально. Я все еще не обзавелся собственным домом, снимать было дороговато, а все время гостить у дяди или друзей стало уже совсем неудобно. С родителями мои отношения оставались ледяными, как айсберг. Так что получить место преподавателя ятрохимии стало большой удачей. «Хорошо, что в свое время я стал развивать Снежка именно в этом направлении». Для Фамиляра он был еще очень молод, но у него уже отлично получалось заживлять и обеззараживать раны, выводить из тела вредоносных хомунцев и взбадривать прану. Он мог просто лечь на больного, и тому сразу становилось лучше. «Вот именно, а ты меня не ценишь», — сказал болтающийся под мышкой Снежок. С его помощью я немного сократил путь, одолжил на минутку его способности и сразу заметил глаз, микротрещину в пространстве. Их полно вокруг, кошки их прекрасно видят и пользуются, конечно. Это не так здорово, как летать с помощью дракончика, но невозможно же иметь все сразу. Хватит сравнивать меня с этой ящерицей! Ему не нравилось, когда я вспоминала о своем первом фамильяре. Он ревновал, хотя ни за что бы в этом не признался. Но мне и вправду не хватало полетов. И я иногда даже подумывал, не обзавестись ли вторым фамильяром. Летающим. О, вот еще глаз. В клеверном ансамбле их полно. Тут все пронизано червоточенными. Этот выбросил меня аккурат в корпус у Неониса. Всего этажом, выше нужной аудитории. Я почти что слетел по перилам, и лишь в самый последний момент замедлил шаг, чтобы войти степенно и чинно. Я все-таки опоздал, однако всего на одну минуту. Это допустимо. Я бросил на стол папку и посадил рядом снежка, которому дети явно обрадовались сильнее, чем мне. Хотя, как дети? Это третьекурсники, большинству уже по 13-14. Правда, фамильяров пока ни у кого нет. Ими редко обзаводятся до четвертого курса. Ятрохимия – это биологическая магия. Очень востребованное направление. Где бы волшебник ни жил и чем бы ни занимался, он всегда может подрабатывать как лекарь. Полезно, что для себя, что для семьи, что для работы. По-настоящему глубоко ятрохимию изучают только на Монстрамине. Там она начинается с первого же курса и продолжается до самого конца. Но в остальных институтах ей тоже уделяют внимание. Она обязательно есть на третьем и четвертом курсах. А дальше по желанию, факультативами. Ее многие берут, а я вот в свое время не брал, делая упор на физмагию. И горько потом пожалел. Очень-очень горько. — сказал Бельзидор. Так что я решил наверстать упущенное, когда завел нового фамиляра. Благо, коты для такого просто идеальны. Они великолепные энергетические доноры, а их мурчание не только улучшает настроение, но и восстанавливает физические силы. Именно этому я и учил третий курсников уже десятую луну. Основам ятрохимии с точки зрения адепта Униониса. Как исцелять через посредство фамиляров и тульп. Я был молодым преподавателем, мне еще не исполнилось 30. И если не считать жесткого графика, жизнь меня полностью устраивала. От двух до трех занятий в день, практикумы, постоянное общение с коллегами, хорошенькие девушки. Я надеюсь, это не будет история о том, как и почему тебя устраивала жизнь. Мы все лахджу расскажем. Я снова начинаю уходить в сторону, да? Меня постоянно заносят, да, когда рассказываю о себе. Сложно абстрагироваться, знаете ли, когда речь не о ком-то другом, а о моем собственном прошлом. Причем о таких давних событиях. Я тебе сейчас ударю за то, что ты такой нудный. И полвека назад это недавние события. Вот в рассказе о Всеблагом были давние. А меньше ста лет назад это свежие новости. Дегатя окинул его злым взглядом и немного помолчал, собирая с мыслями. Это был самый обычный день, ничем не примечательный. Но именно тем утром я впервые подумал, что готов обзавестись вторым фамильяром. В самом наличии второго фамильяра ничего особенного нет. У многих больше одного. Обычно, правда, это делается после магистратуры, потому что тут все-таки уже начинается продвинутая магия. Сложное расщепление сознания, поддержка сразу двух живых инструментов, Это как есть сразу двумя ложками, или драться сразу двумя мечами. Не то, чему можно научиться сходу. Понимаете? Но я был преисполнен амбицией. Я более чем оправился от драматических событий юности и вновь начал считать, что мне все по плечу. Готовился поступать в магистратуру, видел впереди звание профессора. И да, уже мысленно репетировал речь, которую произнесу на вручении Бриара. Кстати, за что ты ее в итоге все-таки получил? Напомни-ка. 10 фамильяров. 10 самостоятельных осколков высокой мощности. Включая три неодушевленных, между прочим. Это не абсолютный рекорд, но близко. Но тогда я думал в другом направлении. У меня был всего один фамильяр, а просто заведя второго, я никого бы особо и не впечатлил. «Да, повторюсь, обычно это делают после магистратуры, а мне не было еще и 30, но все равно в этом не было бы ничего особенного. Так что я стал думать, как бы мне это так...» «Ладно, назовем вещи своими именами. Выпендриться. Я хотел, чтобы обо мне заговорили, чтобы на меня обратил внимание ученый совет, а для этого нужно сделать что-нибудь такое, чего до меня не делал никто». В итоге я решил попытаться заарканить фамилиара на расстоянии. И не просто на расстоянии, а в запредельном пространстве, сквозь кромку. В этом нет никакого практического смысла, но именно поэтому никто раньше такого и не делал. Я на тот момент уже мог считать себя опытным путешественником по закромочному. Я ведь побывал в Лимбо, провел там довольно много времени. Да, это всего один мир, причем даже не настоящий мир, а Лимбо. Но это на один мир больше, чем у почти всех обитателей Парифата. Коня для путешествий у меня тогда не было, конечно. Это сейчас я могу просто оседлать его и отправиться куда угодно. А тогда все было сложнее. Тем более, что я и не собирался перемещаться сам. Я собирался осуществить... Нет, не призыв. Просто призвать какого-нибудь зверька с другой страницы, а затем обратить его в фамильяра — это всего лишь два отдельных ритуала, каждый из которых сам по себе довольно прост. Наверняка такое же проделывали и до меня, а если даже и нет, в этом точно нет ничего впечатляющего. Я имел в виду другое. В клеверном ансамбле у меня был свободный доступ к библиотеке «Мазетти», я быстро выяснил, что именно сквозь кромку фамильяров действительно никто еще не создавал. И мне показалось, что это станет отличной темой для диссертации. Если только я сумею такое проделать. Ничего принципиально невозможного в этом нет. Обращение в фамильяра не требует тактильного контакта. Это можно делать на расстоянии, но оно не должно быть большим. Слишком интимный процесс. Мы ведь в буквальном смысле обмениваемся частицами души, перемешиваем наше внутреннее «я». В некотором смысле становимся одним существом в двух телах. Так что лучше все-таки находиться друг к другу поближе. Потому что чем больше расстояние, тем больше рассеивание маны. А чем больше рассеивание, тем больше этой маны требуется. Ну, ну вы в курсе, да, как работает волшебство? Вот... Но кромка, как вам опять же прекрасно известно, является собой какое-то почти несуществующее расстояние. Именно поэтому призывать кого-то из запредельных пространств зачастую проще, чем из нашего же мира. Так что я был уверен, что все сработает. Сработает, если только все сделать правильно. И я стал шарить в запредельном. Искать кого-нибудь с крыльями. К тому же я рассчитывал, что иномирное животное, даже самое простое, упростит мои переходы через кромку. Я прекрасно помнил, как сложно было выбраться из лимба. Так приятно слышать, что это событие оставило неизгладимую травму в твоей психике. продолжает это повторять. Каждый раз радует. Мне нужен был самый простой зверек. Процедура сама по себе предстояла беспрецедентная. Я не хотел дополнительно ее усложнять, связываясь с демоном или какой-нибудь волшебной тварью. Целые вечера я проводил, медитируя с котом. Магия адептов у Неониса неотрывно связана с фамилиарами или тульпами, и мы со Снежком всегда колдовали вместе». «Недостатки подобного метода очевидны. Если вы ошиблись с выбором фамилиара, если связали жизнь с кем-то вроде Снежка, то вы это уже никак не исправите». «У тебя хотя бы выбор был. А меня никто не спрашивал, хочу ли я из нормального кота становиться вот этим вот». «Да? А может быть, мне поработать в другом направлении?» задумался я. «Поискать способ безболезненно разорвать связь, может быть?» «Нет? Станешь снова обычным котом, бессловесным. А в я другого кота возьму. Вон того, рыжего, например». Рыжий кот словно понял, о чем я говорю, и подбежал к нам. «Всем видом он показывал, что готов. Готов хоть сейчас!» «А еще он хочет пожрать. Очень хочет. Благодаря Снежку я чувствовал эмоции обычных неразумных котов и внушал им определенную симпатию. А еще мог частично доносить свои мысли. Они, в некотором смысле, видели во мне вожака, Альфу. Снежок таким моим способностям не радовался и на чужих котов всегда шипел. Зашипел он и сейчас, особенно когда Рыжий стал подбираться к его рыбине». Хотя сам Снежок все равно не собирался ее есть. «Но ты же не хочешь. Тебе вредно», — укорил я. «Но это мое!» — возмутился Снежок. Рыжий все же воровато схватил рыбу, но задерживаться не стал. Перепрыгнул обратно на соседский балкон. И на самом деле он не хотел становиться чьим-то питомцем. Его устраивало бегать по общаге и кормиться то там, то тут. А Снежок хоть и шипел на него, но иногда все же общался. Ему тоже хотелось поболтать с кем-то, кроме меня. Жил я тогда один. Не монашествовал, понятно, у меня периодически случались приятные знакомства. Но обычно они не длились долго. Незадолго до начала тех экспериментов я полюбовно расстался с одной очаровательной особой – бакалавром Аргентарта. Она работала поваром-создателем в университетской столовой – и пока мы с ней встречались, я слегка раздался в талии. Но, но это к делу не относится. Главное, что мне никто не мешал. Вот. Чтобы ни на что не отвлекаться, я дождался летних каникул. В день оловянного дельфина шкалеров распустили по домам до бумажного вепря. Две с половиной луны я предоставлен сам себе и, как и многие преподаватели, буду вести собственные исследования. Повышать уровень квалификации. Когда я окончательно все рассчитал и уверился, что все получится, то первым делом убрал подальше вещи. Отодвинул мебель к стенам. Э, понятно почему, да? Процедура обретения фамилиара очень сложна, знаете ли. Мы обмениваемся частичками душ, и всегда существует вероятность, что первые несколько минут будешь немного не в себе». Нет, у меня оба раза все проходило идеально, конечно, но техника безопасности — это не та вещь, которую стоит пренебрегать. Именно этому я учил своих шкалеров и не собирался лицемерить, игнорируя свои же уроки сам. Впрочем, у меня было не очень-то много вещей и мебели. Клеверный ансамбль не скупится, предоставляя квартиры своим работникам, но обставляют их по стандартному комплекту. «Расширяющаяся кровать казенного образца, письменный стол, пара стульев, шкаф повышенной размерности, камин, холодильный сундук, малое стенное дальнозеркало, неснимаемое. Что еще? Водяная чаша, отхожее седалище, да еще пара мелочей, наверное. Ничего сверх Ел я обычно в столовой, а из гостей принимал только однажды дядю Жиробиса, да несколько раз вератора. Он тогда как раз начал создавать свою дружбу сеть и все пытался меня в нее затянуть. Личных вещей у меня тоже особо не водилось. Одежда, книги, кое-какие безделушки, набор для маноры и несколько артефактов. Отличный бездонный кошель, прекрасный защитный плащ. Я заполучил эти предметы с опасностью для жизни и очень ими дорожил. Фамиллярами они, понятно, тогда еще не были. А еще у меня было кольцо миров. Это редкий и ценный артефакт. Достаточно его надеть, чтобы перенестись в Лимбо. А уже оттуда можно попасть куда угодно. Если найдешь дорогу, конечно. Я собирался однажды попутешествовать с его помощью, посмотреть другие миры, но не желал с этим торопиться. Слишком хорошо был знаком со статистикой невозвращенцев. Запредельное пространство — это вам не лужайка с веселыми кроликами. Там очень легко сгинуть. Однако именно сейчас кольцо миров должно было сыграть важную роль в моем опыте. Я не надевал его, а только коснулся. С другой стороны лапку положил снежок, и вместе мы забросили удочку. Это действительно походило на рыбалку. Мы шарили, то есть я шарил почти вслепую. Я делал большую часть работы, Снежок в основном осуществлял энергетическую поддержку, а заодно ворчал. Какая глупость, какая чудовищная глупость искать второго фамилиара, когда у тебя уже есть такой великолепный кот. Ну что ж, возможно, в чем-то он был прав. Но я уже настроился, уже загорелся. Ощущая живых существ, как этакие комочки тепла и света, я подбирался к ним, пытаясь хотя бы приблизительно понять, что за бестий касаюсь. Поначалу мне не везло. Все время попадались рыбы и головоногие. Потом я немного сместился, и пошли сплошные грызуны. Кажется, крысы. Еще было много каких-то ластоногих, а один раз я оказался рядом с кем-то разумным, почти уверен, что человеком. Духовные импульсы разумных легко отличить от животных. Они заметно мощнее и сложнее устроены. Но в конце концов мне улыбнулась удача. Птица. И птица летающая. Морская, по всей видимости, и не очень крупная, но за размерами я не гнался. А чем она питается, вообще безразлично. Главное, что это птица, что скоро я снова смогу ощутить за спиной фантомные крылья». Я сформировал связь и начал... Э, но я не буду подробно описывать процедуру. Хорошо? Если вам интересно, как мы создаем фамильяров, то почитайте соответствующую литературу. А тут речь о другом. У меня не получилось. Что-то пошло не так. Вместо того, чтобы почувствовать связь с существом на другой странице, я почувствовал дурноту. Перед глазами все поплыло, голова закружилась, и я вылетел из своего тела. Очень знакомые ощущения. Нас учили такое проделывать на специальных занятиях. Но сейчас это происходило против моей воли, и я запаниковал. Возможно, я бы еще смог вернуться. Возможно, если бы сразу взял себя в руки. Но это было как, как с утопающим, когда отчаянно колотишь по воде, дрыгаешься, и в результате только глубже и глубже погружаешься. Меня выбросило из тела, на мгновение я увидел сияющий свет и серую дымку, а потом меня втянуло в другое тело. И я покатился кубарем, потерял равновесие и упал, полетел с какого-то склона, при этом махал хилыми крылышками и растерянно курлыкал. Думаю, не нужно пояснять, что именно со мной случилось. Я тоже сразу догадался и поначалу запаниковал еще сильнее, но быстро успокоился и стал думать, как все исправить. «Прежде всего, я разобрался с тем, где нахожусь. Морской берег, довольно крутой. Холодно, кое-где лежит снег. У самой воды лежбище тюленей, а повыше гнездимся мы. Мы, да, теперь это мы, точно. Судя по всему, какой-то вид олуши. Они противно орали, дрались друг с другом, летали туда-сюда с рыбой или порожником и высиживали птенцов, в одного из которых я как раз и угодил. По крайней мере, мне попался не только что вылупившийся, уже лучше. У меня уже открылись глаза, тело покрывал теплый белый пух, лапы и крылья худо-бедно слушались. Но меня все еще кормили родители. Как унизительно! Они сразу заметили, что я выпал, и теперь метались в воздухе, оглушительно крича. За пределами гнезда явно опаснее, чем в нем — так что я потащился обратно. К счастью, упал я по пологому склону, а тело птенца было таким мягким, что ничего не повредилось. А вот с другой стороны, где шумело море... Да, если бы я упал туда, то был бы уже мертв. Если бы меня не убила высота, то уж точно сожрали бы тюлени. Забравшись в гнездо из липких от гуану водорослей и получив от мамы утешительную рыбешку, я принялся обращать случившееся вспять то есть пытаться. Сначала-то я думал, что ничего страшного не случилось, что для паники нет причин. Я просто рассею чары и вернусь в свое тело. Но у меня ничего не получалось. Оказалось, что в этого птенца попал не я целиком, не вся моя астральная составляющая, как обычно бывает. Тут были только мои сознания, интеллект, личность. А вот магическое начало осталось дома — и это означало, что я застрял намертво. Вот теперь откуда-то изнутри стал подкатывать ужас. Поставьте себя на мое место. Вы в другом мире, заперты в теле птенца-олуши, лишены волшебной силы и даже не можете говорить. Это... Нет, положения хуже бывают, конечно, но не так уж и много. Со снежком связаться тоже не получалось. Причем, обмыслив все... Я даже понял, почему магическое начало не последовало за остальными. Его удержала связь с фамилиаром. Мое волшебство осталось там, в маленькой квартире, на седьмом этаже общежития сотрудников КА. А как же я допустил такую промашку? Как сидя в гнезде и машинально пожирая сырую рыбу, я думал, думал и думал, размышлял, где я ошибся и как теперь это исправить. Нет, я мог допустить ошибку, конечно. Недостаточно маны, слишком слабая концентрация, слишком сильное сопротивление птицы, да что угодно может быть причиной. Но в любом из этих случаев ничего бы просто не произошло. Я остался бы на своей циновке слушать издевки снежка, а на завтра попытался бы снова. Но раз я здесь и над головой у меня орут олуши, то значит там... Вот и все. Мой человек пал жертвой собственной глупости. Я всегда знал, что так закончится. Он посмотрел на свои белоснежные лапки с великолепной остроты коготками Что ж, по крайней мере он еще способен четко мыслить и не чувствует никакого дискомфорта. Значит, он все еще фамильяр. Снежок смутно помнил о существовании в виде простого кота, но мышление тогда было не настолько ясным, способным на сложные заключения. Встречая иногда других котов, Снежок открыто их презирал. «Низшие существа! Человек думает, что ему жалко еды, что он охраняет свою территорию. Ах, как же ему объяснить!» Как ему объяснить это теперь, когда он явно утратил способности к обслуживанию кота? Человек истошно орал. Махал руками, пытался подняться на ноги. У него не получалось. Он изо всех сил старался выгнуть колени назад. А ощущая его мысли, Снежок там не ощущал никаких мыслей. Только эмоции и желания. Темные и простые. Рыбы нет. Только что была. Теперь нет. Нет. Все какое-то странное. Где другие? Страшно. Мама кушать. Как-то так теперь ощущался человек. Снежок с отвращением покачал головой. Очевидно, что эксперимент закончился ожидавшейся неудачей. Причем такой неудачей, Что всем неудачам, брон, неудача. В стиле человека. У Снежка не было возможности пообщаться с другими людьми, а он все еще не выучился говорить так, чтобы его понимали все, а не только Мрайан и Но уже усвоил, что его волшебник не самый светлый луч в темном царстве. Талантлив, этого нет ни но при этом редкий растяпа и пустозвон. И вот, полюбуйтесь, к чему это привело. Он что, обмочился? Да, напрудил прямо в штаны. Ну, конечно. Ведь теперь в его теле какая-то глупая птица. Да еще и птенец, судя по мыслям. Птенцы — это не люди и не коты. Они не умеют ходить в туалет. Слушай, обязательно с такими подробностями, а? Пусть рассказывает. Продолжай, Снежок. Белый кот, которого волшебник извлек из кошеля, чтобы тот помогал с эпизодами, в которых сам дегати не участвовал, важно откашлялся и продолжил. Он наслаждался вниманием. Теперь, когда человек утратил способность связанным мыслить, Снежку стало проще им управлять. Та штука, которая делала человека волшебником и связывала с фамильяром, осталась при нем. Все остальное улетело, а это осталось. Поэтому Снежок слышал его мысли и мог внушать свои. Но пока что удавалось только заставить его не вставать. «Куда его вообще несет, если в теле птенец? Разве птенцы не должны сидеть смирно в гнезде?» И ждать родителей или голодного кота. «А, точно. Вот в чем дело. Тупая птица видит кота и паникует. Я тебя не съем», — пообещал Снежок, между делом доедая куриную грудку. «У меня пока есть еда. Правда, еды осталось не так уж много. Обычно они с человеком ели вместе». За одним столом Либо в университетской столовой Либо приносили сюда Запасов не делали Потому что человек Существо недальновидное И не верит, что в клеверном ансамбле Однажды может закончиться продовольствие А теперь Снежку нужно чем-то питаться Самому И кормить это тело Интересно Будет ли он рыбу Котам-то она вредна, стежок точно знал. Прочитал в прошлом году В учебнике зоологии. Ничего, сожрет. Это котов надо беречь. А человек-тварь неприхотливая. Они еду и сами портят, Потому что считают, Что недостаточно вредно. Жарят, коптят, Промасливают, солят И подслащивают. Жалкие существа, инстинктивно чувствует свою ущербность, а потому всеми силами стараются сократить и без того малый жизненный срок. Да, птице в теле человека понравилась сырая рыба, но попытка проглотить ее целиком вызвала приступ удушья и сцарапала горло. И кот-снежок, кое-как вырвав у тупорылой твари тушку, Попытался сесть на человека, чтобы исцелить. Но тот запаниковал, скинул кота, и его снова пришлось успокаивать, подавлять волю. Снежок, будучи фамильяром котом, прекрасно умел воздействовать на разум. Но прежде он подавлял волю человека тонко и незаметно, а теперь стесняться перестал. В конце концов, положение у него безвыходное. Тело должно оставаться в хорошем состоянии на случай, если человек вернется. Да нет. Что еще заезд? Вернется, конечно. Очень скоро вернется. Потому что если нет, Снежок немного занервничал. Быть фамильяром без волшебника не очень-то весело. В Валестре даже есть специальное учреждение. Что-то вроде Дома Презрения для фамильяров и тульп, лишившихся волшебников. Многие после такого и не выживают, а те, что выжили, они все грустные и потерянные. Нет-нет, человек обязательно вернется, ведь тут осталось его магическое оболок. Ах ты тля! Хотя нет, стойте. Раз магическая оболочка осталась тут, человек все еще связан с этим телом. А значит, он вернется, если... Я должен сдохнуть. Меня озарило. Если в этом теле застряла только моя ментальная часть, а физическая и магическая остались там, то разум вернется домой, как только это тело умрет. Без труда вытолкнет подселенца и... И рыть как-то совестно даже перед бедным птенцом. Но положение безвыходное. Мне жаль его. Да, жаль. Но не настолько, чтобы до конца своих дней оставаться олушей. От старости эта птица может умереть только лет через 15, а то и 20. Сколько вообще живут олуши? Я никогда не интересовался, знаете ли. Да и мое настоящее тело столько просто не продержится. Олуша не сможет в нем существовать. Она его убьет или покалечит. В лучшем случае меня упрячут в госпитиум, и я пополню ряды одержимцев, телолишенцев и безумных психозрителей. Надеюсь, Снежок сейчас присматривает за мной. Но он все-таки только кот, его возможности ограничены. Даже если он свяжется с Кустодианом, объяснит им все. Даже если они организуют спасательный ритуал. Сколько времени это займет? И как это скажется на моей репутации? Майну Де Гати, блестящий молодой волшебник, будущий лауреат премии Бриара, по собственной дурости, застрявший в теле Олуши. Я стану посмешищем. Нет, ко всем хракам эту Олушу. На кон поставлено слишком много, так что. Как тут проще всего подохнуть? Серьезно, Де Гатти? Вся твоя любовь к животным пропала в момент, когда ты понял, что для твоего спасения птенец должен умереть? Ну да. Я люблю животных, но я не адепт священной природы. Я ем мясо. И яйца тоже ем. Вот видишь, Дегатя, мы не такие уж и разные. Как только я догадался, как все исправить, то снова перевалился через край гнезда и засеменил к краю обрыва. Не к тому покатому склону, по которому скатился в первые минуты, а прямиком в пропасть, к морю и тюленям. Даже если они не едят птенцов, их туши меня просто раздавят. Умирать будет больно, но ничего, вытерплю. И я почти добрался, почти перевалился через край, почти упал. Но в последний момент меня схватили чьи-то руки. «Куда ж ты, малыш?» – раздался оглушительно громкий голос. «Огромные ручищи подняли меня в небо, как пара лопат, словно великан, только это был не великан, а самый обычный человек. Я не сразу это понял. У олуш и вообще птиц совсем другое зрение. Вместо трех цветов я видел четыре – красный, синий, зеленый и сверхфиолетовый». Вы даже не представляете, насколько красочнее все окружающее, когда добавляется всего один свет. Поле зрения тоже гораздо больше, глаза очень широко расставлены. Так что в первый момент я испугался, хотя, казалось бы, чего бояться, если я сам уже настроился сдохнуть. Я забился, заорал, но великан, то есть человек, держал меня очень крепко. «Ты зачем схватил?» — подошел к нему второй. «Ни в коем случае нельзя трогать птенцов». Но он же... Упал бы и упал. Был бы хороший кадр. А теперь монтировать придется. Ты зачем влез? Я понимал каждое слово. Ну, почти каждое. Кадр и монтировать оставались чем-то непонятным. По крайней мере, тут рядом много людей. Раз при межкромочном переходе я подцепил языковой пакет. Только вот хорошо ли это для меня? Плохо. Это оказалось плохо, потому что конкретно эти решили сделать из меня актера. Как я понял, они тут снимали что-то вроде представлений с помнезернами, только вместо магии использовали какое-то громоздкое оборудование. Что-то вроде гремлинских махин или субтермагических конструктов. И таково уж оказалось мое невезение, что обустроились они именно рядом со мной, и один из них не дал мне умереть. «А теперь, раз уж я им попался, они стали снимать, что я делаю и как живу. А я, конечно, по-прежнему пытался умереть». Не, так дети будут плакать», — сказал первый человек, толстый и бородатый. «Да отстань ты от него», — возмутился второй, маленький и лысоватый. «Пусть плачут. Не препятствуй естественному отбору. Еще раз тронешь, я на тебя жалобу подам». «Кому? Мне?» саркастично спросил бородач, снова оттаскивая меня от обрыва. «Святая кору какой суицидальный птенец!» Кроме этого злополучного обрыва, вариантов сдохнуть было немного, и от него меня все время отгоняли. Можно было, конечно, просто дождаться, пока они закончат и оставят меня в покое, но мне уже не терпелось, и я решил попробовать объясниться». Мой клёкот они, конечно, не поняли. Я старался изо всех сил, старался, но вызвал только еще больше интерес к себе. Исторгаемые мной звуки показались этим типом необычными, но, конечно, и близко не похожими на человеческую речь. Тогда я выбрал участок, где почва была чуть помягче, и принялся расчерчивать ее клювом. Местный язык теперь сидел у меня в подсознании, и не только устный, но и письменный, так что я написал... Дайте мне умереть. Слава кому-то там. На местном языке эта фраза оказалась почти вдвое короче, чем на парифатском. Ты знаешь, я ведь не сумасшедший, задумчиво сказал лысоватый. И я ведь не пил, и не пью, я веду здоровый образ жизни, а ты. Бородач ничего не ответил, но он достал из-за пазухи фляжечку и отхлебнул, тоже пялясь на мою надпись. А я пошел к обрыву. Теперь-то они все поняли и не будут препятствовать волшебнику. Так? Не так. Видимо, птичьи мозги все-таки начали влиять на мое здравомыслие, если я вдруг решил, что это может сработать. Когда меня снова схватили, я запоздал и сообразил, что это было худшим, что я мог сделать в такой ситуации. Вообще. «Пустите меня! Руки уберите!» Орал я, вырываясь и клюя бородатого. «Они слышали только клёкот, только нечленораздельные визги». «Слушай, мы должны отнести его в твой университет. Я вообще не понял, что это было. Но это что-то... что-то сатанинское». «Ну... ну не. ну нет... Достань-ка. Разверни-ка. Достань-ка клетку». Выговорил Бородатый, с трудом удерживая бьющегося меня. Хорошо, что я взял Они спустились по склону Там оказались их палатки Там действительно нашлась огромная птичья клетка Куда меня и запихали После этого они налили чаю из термоса А бородатый закурил Пальцы у него дрожали Должно быть какое-то разумное объяснение Ну вот попугай, например Вполне умеют копировать голоса других птиц И людей Это общеизвестный факт Как он вяжется с умением писать? Это неумение писать. Нет, это невозможно. Ты знаешь, какого размера мозг Олуши? На нем практически нет извилин. Он просто скопировал. Возможно, видел где-то, запомнил. Слушай, это была довольно четкая надпись. Он явно не случайно написал именно это. Причем каллиграфическим почерком. Вздохнул бородатый, снова отхлебывая из фляжечки. Но в дьявола я не верю. Когда они сказали о каллиграфическом почерке, я слегка заважничал. Ну да, у меня были отличные оценки по каллиграфии. Я очень способный олух, то есть олуша. Насчет мозга без извилин тоже правда, видимо. В этом теле мне все сложнее ясно мыслить. И мне нельзя здесь долго оставаться. Я ведь попал сюда ненамеренно. Я не стабилизировал ментальную оболочку чарами, удерживающими от деградации. А значит, рано или поздно она подстроится под когнитивные способности этой птицы. Уже начала подстраиваться. Я ощутимо тупею. Хм. Прутья. Достаточно широко расставлены, чтобы протиснуть голову. Но если я ее поверну, они будут меня душить». Эта гипотеза увлекла меня и нуждалась в немедленной проверке. Стараясь не привлекать к себе внимания и не издавать звуков, я принялся тихонько умирать. Но люди, хоть обсуждали свое, не выпускали меня из поля зрения. Лысоватый при виде новой попытки суицида поперхнулся, явно обжег небо и подбежал, принялся освобождать мне голову. Слушай, он хочет умереть Опасливо, сказал бородатый, пытаясь вытрясти из фляжки еще хоть каплю Может, просто позволим ему? Будет хороший кадр Если он умирает в нашей клетке, это не хороший кадр А наша, это, безалаберность А кроме того, что если оно умрет и просто освободится? Что ты говоришь? Это просто птица Не же Что такое анирник? Ну, инуитский злой дух Когда он освобождается смертью, то волен отомстить. Отомстить кому? Люди уставились на меня. Они тоже были растеряны и напуганы, даже сильнее, чем я. Мне очень хотелось донести до них, что я не анирник, и не собираюсь никому мстить за свою смерть. Отнюдь. Наоборот, я бы охотно чем-то их вознаградил. Я все-таки волшебник, наверняка я могу что-то для них сделать. Но пол клетки был деревянным. Я попытался на нем что-то написать, но у меня ничего не вышло, конечно. Однако люди жадно на это смотрели, напряженно размышляли и, в конце концов, дали мне бумагу и чернила. Я решил, что хуже уже не будет, обмакнул в чернильницу клюв и написал «Дайте мне сдохнуть, или я вас убью». Возможно, это было не очень разумно, но они ведь уже решили, что если я умру, то выйду злым духом и отомщу им. Не знаю уж, правда ли в их мире такое водится, или это просто легенда... В любом случае, я решил донести до них, что все наоборот. До них не дошло. Это осмысленное предложение. Я обязан показать специалистам. разумная Олуша. Но он... Оно обещало нас убить! Что ты говоришь «оно»? Это просто Олуша. Они принялись спорить. Из их слов я сумрачно понял, что на этой странице магии нет вообще. Она числится детской сказкой. Так что я реально совершил худшее, что только мог. Пишущая Олуша их буквально оглушила. Они запаниковали и не знали, что с этим делать. Но время назад не воротишь, память им не сотрешь. Я мог попытаться изложить свою ситуацию с самого начала, но что-то подсказывало, что тогда станет еще хуже. «Если они узнают, что у них в руках волшебник, который заперт в теле птицы, что они сделают тогда? «Если они узнают, что в случае смерти этого вместилища я просто испарюсь, исчезну, «понравится ли это увлеченным исследователям?» Я представил себя на их месте. Что бы сделал я? «Так, нет, ни в коем случае нельзя сообщать им ничего лишнего». Я бы вцепился в такую находку руками и ногами. Честно говоря, я уже сделал достаточно, чтобы они именно так и поступили. И я перестал писать. Замкнулся и просто угрюмо пялился. Может, если я прекращу вести себя разумно, они решат, что Анирник ушел, что я теперь снова просто олуша. А сдохнуть... Ну что ж, в крайнем случае просто уморю себя голодом. Я в теле птенца, ему надо есть много и часто. — Снежок Майна дома? — Нет, он за кромкой, — сказал истинную правду Снежок. Вератор его, конечно, не понял. Никто не понимал мяуканье Снежка, кроме его человека. Но он был уже степенным, видавшим виды котом. Ему недавно исполнилось пять лет. И он прекрасно умел изъясняться жестами. Просто помотать головой стороны в сторону, и люди понимают, что это нет, да еще и умиляются милому котику. Оккупированная птицей тело сидела на балконе. Снежок заманил его туда рыбой и велял сидеть тихо и не пытаться сдохнуть. Это оказалось серьезной проблемой следить, чтобы он не сдох. Птенец чайки или что там за птица Все время карампался на перила И жадно пявился на остатки рыбы Украденной рыжим мародером У него не получалось Он с трудом мог передвигаться Даже на четвереньках Но если получится Он свалится с седьмого этажа А еще птенец все время Норовил подавиться рыбе и костью То и делал Запинался неуклюжие человечьи ноги и падал, а один раз едва не разбил башку о дверной косяк. Тупорылое создание. Причем его смерть означает, что умрет родное тело дегати, А значит, ему некуда будет возвращаться. Как это скажется на снежке, фамильяр предпочитал не думать. А тут еще и вератор. Снежок уже жалел, что открыл ему. Молодой эльфорг завалился, как себе домой Плюхнулся в единственное кресло и без спроса закурил. Майна скоро придет? Раз он ушел без тебя, значит, скоро. Я его подожду, хорошо? Снежок отчаянно замотал головой. Но в этот раз Вераторг сделал вид, что его не понимает. Кот запрыгнул на подлокотник и раздраженно принялся объяснять, что человек не дома, что он придет не скоро, что сегодня вообще вряд ли придет. Так что незваному гостю лучше бы убраться куда подальше. Но только ухмылялся и почесывал снежку шейку. Тот машинально мурчал, но все раздраженнее. Слушай, а где тут у Майна мини-бар? Или не мини, лучше не мини. Я же его знаю. Наверняка погребок имеется. Погребок убегать имелся. И вератор быстро его нашел. Снежок гневно зашипел. Он терпеть не мог, когда его человек напивался, особенно в одиночестве. Но уж точно не собирался позволять кому попало, распоряжаться их общими запасами. Извини, снежок. Снова плюхнулся в кресло Вератор, но теперь со стаканом и бутылкой. Твой папаня то и дело приходит ко мне в гости и выдувает все запасы. Вот в прошлый раз помню. Купил я копченых рябчиков, к бочонку пива, а тут майна стучит. Сердцем почувствовал. Да ты помнишь, ты с ним был. Снежок помнил. Рябчики им были неплохие, он признавал. Конечно, они тоже вредные, но тут есть принципиальное различие. Копченые рябчики Снежку нравились. И он позволял себе ими баловать. В отличие от рыбы. Рыба приятно пахнет. Очень приятно. Но это обман. Вкус у нее гадкий. Совсем не как у мяса. В природе коты рыбу не едят. А вот рябчиков едят. Возможно, Возможно, даже копченых. Но даже воспоминания о вкусных рябчиках не заставило снежка смелостевиться. Он все равно вскочил на спинку кресла и зашиплял еще громче. Веротора нужно выпроводить, пока он не сунул нос на балкон. Снежок прекрати. У меня к майну важное дело. Хотя, раз его нет. «А ты не хочешь стать моим другом, Снежок?» Памиляр сумрачно на него уставился. Знал он это важное дело. Будучи адептом Субригуля Института общения, Гаратор повсюду собирал аурические слепки. Обменивался ими с животными, разумными, духами, вообще всеми, кого встречал. Заключал союзы, Искал тех, кто хотел с ним дружить. И вокруг человека-снежка Он давно наворачивал круги. С тех пор, как тот вернулся в мистерию, Вератор не переставал забрасывать удочку. Хотя, казалось бы, Что ему до того май надегать? Волшебник, как волшебник, Ничем недостопримечательный И даже заурядный. «Разбаловал я тебя, Снежок. Уважать меня перестал. Это от жирности, думаю. Надо тебе паёк сократить». «Снежок, а чего ты так суетишься? Случилось чего?» И тут на балконе что-то загрохотало. То птица в теле человека попала ногой в жестяное ведро. Ударила им о стену, от шума испугалась, начала орать, метаться, еще сильнее шуметь — «И еще сильнее от этого паниковать!» «Типичный майна!» «Снежок, ты скрывал от меня его белую горячку?» «Тенец Олуши дико заверещал!» «Человеческая гортань не подходила для привычных ему криков, и звуки получались душераздирающие!» Вератор поморщился, перегляделся к Ауре и немного осунулся. «Он все понял!» Типичный майна. Повторил он, хватая бечевку. Меня привезли в какое-то учреждение. Я не думаю, что это был жилой дом. В таких местах редко живут. Скорее уж это напоминало один из корпусов клеверного ансамбля. Особенно Доктринатоса с его мастерскими и лабораториями. Ну да, один из моих похитителей упоминал университет. Я уже понял, что на этой странице люди не слишком балованы магией. Зато у них развитые технологии. Везли меня на необычном устройстве, похожем на большой колесный конструкт. Всю дорогу опасливо косились, но я сидел молча, прикидывался обычной олушей, и постепенно мои похитители успокоились. Я решил усыпить их бдительность и дождаться удобного момента, чтобы убить себя. Он наверняка будет, надо надеяться на лучшее. Даже Снежок, когда был котенком, пару раз едва не отправился в Шиас, а у меня-то уж тем более получится. В университете мне выделили отдельную клетку. К сожалению, прутья там были слишком частыми, и зазоры между ними не позволяли провернуть тот же трюк, что в прошлый раз. К тому же за мной все время наблюдал похожий на студента юноша, а Бородатый то и дело меня навещал. Кажется, я оказался в Виварии. Тут были и другие клетки. В них сидели крысы, морские свинки, пара собак и обезьян. Все обычные животные. Это я установил в первые же часы. Надеюсь, эти натуралисты не собираются меня вскрывать. Хотя, что я говорю, надеюсь, они это сделают. Но они этого не делали. По крайней мере, в первый день. Когда студент смотрел в другую сторону, я расшатывал клювом прутья, чтобы добраться до задвижки». Мои попытки привлекли внимание соседа по несчастью, крупного разноцветного попугая. Он смотрел на меня то одним глазом, то другим, заинтересованно крутил башкой, а потом начал подражать. Попугаи очень сообразительные птицы, должен вам сказать. Их нельзя недооценивать. Они почти так же умны, как гоблины и частенько ухитряются вырываться из клеток. У одного из моих сокурсников был фамилиар попугай Он демонстрировал высокие интеллекты до того, как стать фамильяром. Студент тем временем куда-то отлучился. Бородатый приказал ему особенно тщательно следить за мной, но не сказал, что я собой представляю. А я всего лишь Солуши, так что студент не очень серьезно к этому отнесся. Клюв попугая справился с задачей быстрее моего. Но я отстал ненамного. Понимаете... «Эти запоры рассчитывались всего лишь на птиц, никаких замков с ключами, паролей и уж тем более печатей. Просто дверцы с рычажками, немного заковыристыми, чтобы нельзя было открыть случайно, но и только-то...» <крики> Гордо сказал попугай, выходя наружу. Следом вывалился и я, с завистью глядя, как он расправляет крылья. «Если бы я угодил в тело попугая, было бы куда проще». Мое вместилище тоже крылато, но летать пока не умеет, и в ближайшие дни явно не научится. Впрочем, мне и не нужно. Что это за ящичек? Ага, конструкт для приготовления пищи. Ну да, студент ставил внутрь тарелку с каким-то месивом, нажимал рычажок, ждал пару минут, а потом ел. Интересно, насколько мучительно будет жариться заживо. Или эта штука варит... «Неважно. Сейчас узнаю. Немного тесновато, но я помещаюсь. Теперь только закрыться. Так, у нас затруднение. Дверца не предусматривает возможности закрыться изнутри. Логично, конечно, но мне-то что делать? И даже если я ухитрюсь, рычажок-то для активации тоже снаружи? Было бы ужасно глупо помещать его внутрь, не так ли?» Я попытался донести до попугая, чтобы он сначала надавил на дверцу, а потом на рычажок. Попытался объяснить, что хочу сделать его своим сообщником, но тот не изъявил желания помочь мне покончить с собой. Его заинтересовал стакан с разноцветными палочками. Попугай прокинул его и внимательно наблюдал, как палочки раскатываются по столу. Я забеспокоился. Попугай не волновался о конспирации. Он шумел, хлопал крыльями, все осматривал и издавал разные звуки. Кажется, он подражал человеческой речи, но на каком-то другом языке. Не том, что я освоил при пересечении кромки. А проклятая дверца все не сдавалась. Я тщетно пытался ее захлопнуть, одновременно размышляя, как мне изнутри нажать рычажок и нет ли других способов убиться. Спрыгнуть со стола? Слишком низко. Я максимум сломаю лапку, а это сделает только хуже. Надо умереть сразу. Надежно и быстро. Воды нигде нет. Полное ведро меня бы выручило. Даже черпака бы хватило, наверное. Просто погрузить голову и ждать. Так, что еще? Есть окно, но оно закрыто. И щеколды там более тугие. К тому же я не смогу туда взобраться. Я помахал на пробу крыльями, но убедился лишь, что я очень юный птенец. До полетов еще минимум месяц. Тогда... Что же делать тогда? Думать мешает какофония звуков. Наша с попугаем выходка взбаламутила всех узников. Обезьяны в большой клетке орали и верещали, обсуждая происходящее. Щенки в вольерах носились и тявкали, не отрывая взглядов от попугая. Время поджимает. Из средств самоубийства у меня только... «Ты что делаешь?» Прервал мои раздумья испуганный крик. «Ты же мог умереть!» «Я именно это и пытаюсь сделать!» Огрызнулся я. Конечно, студент услышал только писк и клёкот. Он вытащил меня из пищевого ящика, посадил обратно в клетку и принялся ловить попугая. Что ж, вернулись к тому, с чего начали. Испечься не удалось, возвращаемся к голодовке. Увы, и этого мне позволять не собирались. Когда мои надсмотрщики убедились, что я отказываюсь от еды, то принялись кормить насильно. «У птицы стресс», — сказал один из них. «Конечно, это же дикий птенец». Честно говоря, я так и не понял, зачем доктор Бергман его притащил. А он тебе разве не сказал? Я думал, он тебе сказал. Он объяснял, но я ничего не понял. Кормление рыбной пасты из шприца мне не понравилось, так что я все же начал послушно есть. Честно говоря, смерть от голода мне вообще не нравилась, потому что подразумевала долгие страдания. Если я планирую умереть побыстрее, мне нужны силы для активных действий. Только вот повторно сбежать из клетки не получалось. Тюремщики дополнительно укрепили задвижки у меня и попугая. Теперь им самим стало трудно их открывать. Но для меня это и вовсе сделалось невозможным. Попугай воспринял это как вызов. Это оказалось воистину гордая и умная птица. Своими кохтистыми лапами он теперь не переставал ковырять задвижку, пытаясь размотать проволоку. «Я же призадумался». Теперь они более бдительны и знают, что я склонен к побегу. С Чеколдой я рано или поздно справлюсь, но за пределы Вивария выбраться будет трудно. Не в этом теле. Так что нужно искать способы прямо тут. На пищевой конструкт я больше не надеялся. Слишком трудно реализовать. В самом Виварии я вообще не видел никаких способов. Однако, если показать попугаю, как открыть окно... Но сначала мне нужно туда добраться и освободить попугая. Размотать проволоку клювом не получалось, зато я постепенно смог раздвинуть два прута и просунуть сквозь них клюв, а уже снаружи подхватить одну из тех разноцветных палочек, что разбросал попугай. Большую часть студенты собрали обратно в стакан, но одну не заметили. Представляете, это оказалась принадлежность. Она оставляла чернильный след, в другое время я бы заинтересовался таким занятным изобретением, но сейчас меня волновало другое. Я спрятал палочку под собственной задницей и терпеливо дождался ночи. Можно было попытаться проглотить эту палочку. На ятрохимии я преподавал в том числе и ветеринарный курс и лучше всех знал, насколько легко детеныш может погибнуть, сожрав что-нибудь несъедобное. Когда Снежок был еще несмышленным смышленым котенком, он однажды был на грани смерти, схомячив длинный кусок бечевки. Но это, увы, не дает гарантированного результата. Я вряд ли умру сразу, скорее буду долго мучиться. Мои тюремщики это заметят, они явно тоже знают толк в ветеринарии. Меня спасут. Возможно, даже прооперируют. Тогда я минимум несколько дней буду в недееспособном состоянии, и все станет только хуже. Побег я планировал осуществить ночью, но у меня ничего не вышло. Вернулся Бородатый. Он выгнал студентов, уселся напротив меня и принялся сверлить взглядом. Похоже, пришло время для очной ставки. Слушай, ну я же знаю, что ты не просто Олша. Мы с Хадсоном все видели. Он развернул смятый лист бумаги. Ну да, тот самый, на котором я написал свое неосторожное послание. Я не сумасшедший. Знаешь, я после нашей встречи даже терапевта навестил. Это написал ты, не отрицай. И еще там, на земле. Это осталось на записи камеры. Как видишь, доказательств полно. Нет смысла отпираться. Я издал противный вопль. «Я просто тупая олуша. Я хочу кушать. Я сейчас сренькну в поилку и почищу перья. Отстань от меня!» Бородатый не отстал. И, видимо, за день он выспался, потому что эту ночь посвятил мне полностью. Ходил по виварию и рассуждал вслух, строил гипотезы, пытался наладить контакт. Он, похоже, был настоящим ученым, и мне даже стало его жалко. Возможно, мое появление в его жизни навсегда ее изменит, и он до конца дней будет искать разгадку». Я прекрасно знал, как часто сходят с ума волшебники и насколько мало порой для этого нужно. Ученые не так подвержены безумию, на их мозги не воздействуют, мана, эфир, духи и закромочные явления, но и с ними тоже случается. Такое вот необъяснимое событие вполне может стать с толчком. Если ты просто олша, что это был за феномен? Уже с явным раздражением потряс листком бородатый. Слушай, я бы прибег к угрозам, но... Он перечитал мое послание. Да, сложно чем-то угрожать тому, кто требует себя убить. Бородатый никак не мог угомониться. Он начал проводить со мной тесты на интеллект, показывать какие-то карточки, какие-то головоломки с шариками. Я все это подчеркнуто игнорировал, сидел и крякал. Я надеялся, что смогу достаточно разозлить своего мучителя, чтобы он меня придушил. Глупая надежда, конечно, — я сам по роду деятельности часто имею дело с животными, и мне ли не знать, какую без проявляют те, кто с ними работает. Даже когда бородатый достал меня из клетки, и я первым делом сренькнул ему на руки, он остался спокоен, только вытерся и продолжил свои эксперименты. И когда он подключил к моей голове какой-то конструкт с присосками, я решил попробовать еще раз». Перестав корчить из себя тупую тварь, я издал три коротких крика и пристально уставился на бумагу. Бородатый сразу догадался и радостно сунул мне чернильницу. Я обмакнул туда клюв и вывел каллиграфическим почерком. «Я не Олуша. Я застрял в этом теле. Я волшебник. Если освободишь, исполню желание». Подумав, я приписал еще. «Я открыт для торга». «Конечно, я не так уж и много мог исполнить. На тот момент я был всего лишь лиценциатом. Но что-то я все-таки мог. У меня были отличные ядрохимические навыки и специфический фамильяр. Так что я умел лечить самые разные болезни. А это часто бывает заветным желанием. Я не мог дать бессмертие. Увы. Однако мог улучшить внешность и здоровье». В других областях у меня тоже имелись некоторые возможности. А в крайнем случае я мог попросить о помощи друзей. В Мистерии действует принцип взаимовыручки, знаете ли. Волшебники одалживают друг другу способности с большими скидками и даже в кредит. У нас очень развита профессиональная солидарность. Это заложено еще отцами-основателями, которые сплотились для победы над Бельзидором, а потом поняли, что в единстве сила. Христа, для юных волшебников. «Читал, как же». Прочитав мою записку, Бородач долго сидел в ступоре. Он явно перечитал ее несколько раз, пока не убедился. Написано именно это. Глаза его не обманывают. Отложив бумажку, он слегка растерянно сказал. «Зловредный ты какой-то волшебник. Все руки мне обозрал. «Птицы не контролируют клааку Попытался оправдаться я. «Конечно, из моего горла донеслись только писк и клёкот». Бородатый снова принялся ходить из угла в угол, раздражая обезьян. Он о чем-то напряженно думал. В конце концов уселся на стул, почему-то задом наперед, положив руки на спинку, уставился на меня и заговорил. «А может, ты все-таки анирник? Почему я должен тебе верить? Ну вот умрешь ты, и что?» Я снова сунул клюв в чернильницу. Процедура неприятная вообще-то, у чернила отвратительный вкус. Уже с досадой я вывел на бумаге. Вернусь в свое тело. Ерунда какая-то, желание какое-то, почему всего одно? И где у меня гарантии, что ты потом сюда вернешься и что-то для меня сделаешь? Может, не какой-то не волшебник, а? Не знаю, нечистый дух, злой джин из сказки. Раз уж мы дошли до антинаучной чуши, то что мешает тебе быть самим сатаной? Хороший вопрос. Мой пленитель оказался здравомыслящим человеком, рассматривающим все варианты. И я, кажется, зря вообще упомянул исполнение желаний. Надо было давить на жалость, но я боялся, что не дожму. И он предпочтет оставить себе разумную птицу. А теперь вот в нем, похоже, пробуждается алчность». Он уже размышляет, почему желание всего одно, начинает понимать, что положение-то у меня безвыходное, так что можно получить и побольше. Я сам себе делаю все хуже и хуже, блеванной птичьи мозги, тупая олуша. Надо как можно скорее вернуться в свое тело, а то придется обращаться к психозрителям. Впрочем, Бородатый все же оказался не настолько меркантильным. Он не сосредоточился на желаниях, куда больше его волновало то, что «я могу не вернуться». Сейчас у него в руках уже было нечто потрясающее — разумная птица. Птица, которая умеет писать и называет себя волшебником. А если он меня убьет? На этом все может закончиться. Он останется с дохлой птицей и никогда не узнает, что же такое нашел на том утесе. Этого он боялся сильнее, чем того, что я окажусь демоном или еще какой-нибудь пакостью. А значит, нечисти, как и магии, у них нет». На виду, во всяком случае. Всерьез он в такую возможность все еще не верит и не понимает, что ему со всей этой новой информацией делать. Могу его понять. Наверняка у них тут тоже есть сказки, легенды. Я в детстве читал старые сказки. Там есть истории про всяких фей, монетарий, сальванских воздателей, которые испытывают героя, просят помочь, а потом вознаграждают. Однако есть там истории и про паргоронских демонов, которые обманывают доброхота и пытаются его убить или сожрать. Нет, конечно, герой в конце концов все равно побеждает, но то в сказках. А, у тебя была цензурная версия. Как-нибудь напомни при случае... Я охотно поведаю оригинальные истории. Все ваши старые сказки, знаешь ли, основаны на реальных событиях только в реальности заканчивались не так радужно. Что, даже дурак в Паргароне основан на реальных событиях? Особенно он. Ладно. В итоге мы ни до чего не договорились. Уже под утро бородатый, утомленный, вымотанный снова ушел. Меня он не убил и не выпустил. А ближе к полудню пришел Лысоватый, и на меня он смотрел с каким-то диким, лихорадочным интересом, за эти два дня он оправился от сверхъестественного ужаса, зато пришел к выводу, что говорящая, то есть пишущая Олуша, может иметь ценность. Бородатый явно рассказал ему про ночной разговор, потому что он сходу сказал. «Ты, значит, волшебник? Никогда бы не подумал». Я молчал. Говорить-то по-прежнему не получалось, а предложить мне бумагу и чернила лысоватый не догадался. «Никогда бы не подумал». «А вот это твое волшебство? Что ты можешь, кроме как превращаться в Олушу?» Кажется, Бородатый ему рассказал не все. О том, что я предложил за свое освобождение желания, умолчал. Логично, я бы тоже умолчал. Но Лысовато и сам додумался, что если помочь волшебнику, то можно рассчитывать на награду. И стал выяснять, насколько большую. Мне не было жалко. Я готов был посулить все, что угодно, в пределах моих возможностей, лишь бы мне, наконец, раскроили башку или прикончили иным образом. Собственно, я охотно бы посулил и больше своих возможностей. Все сокровища, земные и небесные, если не клясться определенными клятвами, ложное обещание не такая уж и беда для мага. Мы не демоны, мы можем нарушать слово». Поэтому мы вас и не уважаем. Но Лысоватому тоже пришло в голову, что, если меня убить, это еще неизвестно, что вообще получится. У них есть только мои слова. А если я вру? Если я вовсе не вернусь к ним с дарами? Если из моей разбитой башки вылезет какая-нибудь тварь и сожрет их? Лысоватого терзала жадность. Но он боялся остаться на бабах или вообще стать жертвой нечистой силы. А еще... Он боялся выпасть за пределы этой истории. Главным в их тандеме был Бородатый, явно крупная шишка в этом университете. Лысоватый же, кажется, был просто наемным работником, кем-то вроде чародея типа гримагики, умельца узкого профиля, оператором конструкта для движущихся картинок. И если Бородатый прикажет не пускать его в Виварий, его и не пустят». На него вообще косились. Он не мог нормально со мной общаться. Видимо, Бородатый дал своим студентам нагоняй, потому что один из них все время оставался в помещении. И в конце концов Лысоватый убрался, потому что его разговоры с солушей стали выглядеть совсем уж странно. До вечера я терпеливо ждал. Поел, попил. Страдать от голода и жажды смысла не было. Меня бы все равно покормили насильно. С заходом солнца один студент ушел, а вот второй, к моему ужасу, остался на ночное дежурство. Он долго читал книжку, но в конце концов, видимо, решил, что ему не настолько много платят за эту работу, и прикорнул прямо на кушетке. «Благослови кто-то там ленивых шкалеров!» Он уснул мгновенно. Убедившись, что спит он крепко, я вооружился пишущей палочкой и стал разматывать проволоку. «Это не заняло много времени!» Да, к клювам было неудобно, но они по-прежнему не рассчитывали запоры на разумное существо. Не знаю уж, что этим юношам наговорил Бородатый, но правды точно не рассказал. Неважно. Выбравшись из клетки, я первым делом освободил попугая. Мой сообщник переминался на жордочке и бормотал что-то нечленораздельное, но как только дверца открылась, выбрался наружу. Обезьяны в клетках тихонько гомонили. Я задумался, не освободить ли и их, но побоялся, что меня и не убьют, и не освободят. А вот бестолковый переполох поднимут. Зато попугай сразу сообразил, что делать. Я подтащил свое неуклюжее тело к окну, привлек его внимание к задвижке, и умная птица принялась ее теребить. Он явно сопоставил задвижку на дверце клетки и эту, смекнул, что делают они одно и то же, и заинтересовался открывающимися перспективами. Это заняло много времени. Он все-таки был только птицей, а даже самый ловкий клюв уступает человеческим пальцем. Но в конце концов попугай справился, и уже я всунул в щель клюв, навалившись всем весом. Окно начало открываться. Увы, именно в этот момент открылась и дверь. Темноту прочертил луч света. Кстати, я упоминал, что у жителей той страницы есть искусственное освещение. необычные факелы и лампы, а что-то вроде магических светильников, только, понятно, не магические. Вот один такой источник света и держал лысоватый. И при виде моей открытой клетки он ахнул, и его взгляд заметался. Окно открылось, попугай издал довольный вопль и вылетел. Увы, после этого лысоватый сразу меня заметил, и метнулся вперед. Но я оказался быстрее. Моя нелепая тушка еле переваливалась. Но мне всего-то и нужно было, что перевалиться. Перевалиться через подоконник и выпасть из окна. Увы, полет длился недолго. Виварий был на первом этаже. Я шмякнулся и затрепыхался. А из окна таращился лосоватый. Он даже дернулся было следом. Но потом все-таки передумал и побежал в обход. Ну да, с таким телом я точно не убегу далеко. Я освободился, выбрался из здания. Но это не решило мою проблему. Я все еще жив и даже не пострадал. И у меня всего минуты или две, прежде чем сюда прибежит лысоватый. Увы, рядом ничего смертельного не было. Я оказался на... на каком-то пустыре, покрытом гладким серым камнем, расчерченным меловыми полосами. Вдали стояли два больших колесных конструкта. На другом конце пустыря сидел попугай. Его явно охватили смешанные чувства. С одной стороны, он был очень горд собой, его разбирало любопытство перед неизвестным, но в то же время он был разочарован. Судя по яркой окраске, он тропическая птица, а вокруг явно не сальванские кущи. Всем своим видом попугай словно говорил. «И вот это все? Вот ради этого все было?» «Я бы ему посочувствовал, но у меня хватало и своих проблем». Я должен был освободиться. Освободиться по-настоящему. Из-за угла показался лысоватый. Он не бежал, а шел быстрым шагом. Но у меня не было шансов его опередить. Однако именно в этот момент на пустырь въехал еще один колесный конструкт. И я засеменил к нему, не веря своему счастью. Я почти преуспел. Меня почти сбила многокоровная масса металла. Сидящий внутри не замечал меня в темноте, пока я не оказался прямо перед ним. Впереди этого конструкта тоже были мощные фонари. Меня ослепил их свет, в ночной тишине раздался вскрик, и конструкт круто развернулся. Почти коснувшись меня, он с визгом крутанулся и влетел в деревянный забор. Сломалось несколько досок, конструкт замер, и из него вылез бородатый с другой стороны, ко мне уже подбегал Лысоватый, но Бородатый гневно закричал и бросился на перерез. «Ах, ты мерзавец!» «Мы вместе его нашли! Не пытайся меня отодвинуть!» «Отодвинуть в чем? Ты даже не научный сотрудник!» «Здесь наука и не пахнет!» Пока они припирались, я заковылял к сломанному забору. «Возможно, там найдется что-нибудь, или я хотя бы спрячусь!» «Убегает!» — крикнул Лысоватый. Они бросились за мной, я не успевал. Я рыть, я не успевал. Я всего лишь птенец олуши, у меня кривые медленные лапки. Крикнул попугай с интересом, глядящим на кутюрму. Хватай! Вон он! И тут, словно ангел явился с небес. Из пролома в заборе выскочил бродячий щенок, довольно крупный, с черной шерстью, и он увидел добычу. Он весело тявкнул, бросился на меня, и его зубы сомкнулись на моей шее. Тело прорезало болью. Бородатые и лысоватый завопили, кинулись к щенку, лысоватый с размаху пнул его в бок, щенок истошно завизжал, но вкусную жирную птичку из зубов не выпустил. А потом пришла блаженная тьма, я вновь почувствовал головокружение и очнулся. Я лежал на кровати со связанными руками. На меня участливо смотрел вератор, а в ногах дремал Снежок. «Мир тебе, Майна», — добродушно сказал мой друг. «Мир тебе, Вератор», — ответил я, часто моргая. «Развяжи». «Даже не знаю. А это точно уже ты? Скажи что-нибудь разумное». «В кошачьем лотке есть говно?» «Типичный фамильярщик», — развязал меня Вератор. Первым делом убрать за котом. Я уселся за стол, торопливо написал несколько строк на бумажке и завернул в нее какашки снежка. У меня не было времени придумывать что-то изысканное. Инерционный след стремительно угасал. Но магия снова меня слушалась. Я потянулся мыслью, почувствовал тот тающий канал, по которому мой разум вернулся домой, всеми силами зацепился за два ярких образа и дернул на себя. Призвал к себе их владельцев. Вератор смотрел на это с любопытством, но вопросов не задавал. «Мы волшебники, мы привыкли ко всему. Нет ничего странного для нас, творцов чудес». И в этот раз у меня все отлично получилось. Призыв прошел безупречно, и в комнате появились два животных — собака и попугай. Ченок сразу забился в угол и затравленно заскулил, а попугай расправил крылья, с воплями описал круг по комнате — и уселся на вазу с фруктами. «Итак ты похитил двух животных. Все было ради этого. Знаешь, в Валестрии зоомагазины есть». Они помогли мне спастись. Пожал плечами я, гладя щенка. «Тихо, тихо. Чего ты так жмешься? Ребра целые, Лапы целы? Дай посмотрю. Снежок, иди сюда, лечи собаку». «Я не буду лечить грязную, блохастую собаку!» «Снежок!» А на какой странице ты побывал? Мне просто ужасно интересно, где это собак и попугаев меняют на кошачье дерьмо. А, это... там больше нет. Я не стал рассказывать Вератору подробности своего приключения. Сейчас, спустя полвека, я сам смеюсь над своей незадачливостью. А вот тогда умирал со стыда и желал поскорее все забыть. И да, что ж, я проявил мелочность, за которую мне сейчас стыдно. Знаете, что я написал на той бумажке, которая отправилась к бородатому и лосоватому вместе с кошачьим дерьмом? Вот вам ваше желание. Последнюю часть истории... Дегатти рассказывал уже при участии половины своего зверинца. Гладил пса Тифона и чесал шею попугаю Матти. Снежок недовольно бурчал себе под нос и сетовал на неблагодарность человека, который всем обязан своему коту, а теперь жирностью его попрекает. «Ай, как это мило. Мы тоже как-то так выбираем щенков» ухмыльнулся Янг Фанхофен, перегнувшись через стойку и рассматривая могучего боевого пса. Если зверь вцепляется тебе в горло и пытается сожрать, значит твой. Ха, Дегати, а ты вправду мелочный. Послать своим учителям кошачье дерьмо. Классическая мелкая пакость. Я три дня провел в теле Олуши. Был немного раздосадован. Кстати, а записку ты на каком языке-то написал? Заметил, да? До меня тоже потом дошло, но было уже поздно. Да не переживай, все равно доходчиво получилось. Только вот у тебя после того случая последствий никаких не осталось? Типа у меня по-прежнему птичьи мозги? Многое бы объяснила Ха-ха, очень смешно. Я знал, что эта история вас повеселит. Чужая беда, неловкая ситуация... «Что еще может порадовать демона и падшего титана?» «Ты прав. Расскажи еще что-нибудь о том, как ты садился в ложу. «Да, как ты завел остальных фамилиаров? Коня, змею, рыбу, енота?» «Жеребенка мне однажды вручили вместо гонорара. Рыбку подарили друзья. Змею я банально купил в зоомагазине. Я был уже лауреатом Бриара, когда ей обзавелся. А вот с енотом тоже вышла интересная история». Сразу после магистратуры я заключил пятилетний договор с королевством Хагадеш. Слыхали о таком, нет? Неважно. Я хотел сменить обстановку, да и предложение было выгодное. Так что я на пять лет стал, так сказать, сельским волшебником. Я ведь говорил, что мне понравилась практика в Анките. Только в Хагадеше на моем попечении была уже целая страна. Я должен был оказывать местным магические услуги по сниженной ставке». Кстати, же жеребенка мне тоже вручили там. А енот... Знаете, страна была большая, я постоянно был в дороге, ночевал где попало, постоянным жилищем не обзавелся, вот. И однажды, когда я на целую луну застрял в одной деревеньке, мне пришлось жить одному в старой лачуге. Не буду уж вдаваться в подробности, ничего особенного, кроме избыточного интереса крыс, бродячих собак и енотов. Крыс, братичек собак и енотов. Но ну, надо же. Mm. Я тогда был очень занят. Некогда было даже стряпать. Питался чем попало. И один енот особенно ко мне зачастил. Это был очень умный зверь, который быстро выучил расписание моих трапез и появлялся аккурат, когда я выкидывал объедки за окно. Выкидывал объедки за окно? В палисадник. Там и без меня была грязь. Какая? Ну, кусты всякие и земля. Земля — это грязь. Логично. В общем, мы с этим енотом нашли общий язык. И я, в конце концов, подумал, что это он у меня за дарма столуется. И я дал ему работу. Он был не против. Mm -hmm. А из-за чего ты застрял в той деревеньке на целую луну, что тебе даже стряпать было никогда? А это уже отдельная история. «Я бы рассказал, я много чего могу о себе рассказать, но мы тогда тут еще неделю просидим, а я и так у тебя уже загостился». ну ты же еще побудешь?» – спросил Янг Фанхофен, подливая своим гостям. «До утра еще побуду». Дегатти посмотрел в окно, где все больше тускнел нижний свет. Паргароне наступил вечер, подходил к концу лилова день. Три дня и три ночи они сидели в Саилу и травили байки. Выслушали больше полусотни историй и выпили столько, что хватило...